Первым, желая им угодить, Титан оставил лучшие части всё мясо огромного быка, а вторым дал лишь похучий дым сжигаемого жира и запах жареного мяса. Сам того не ведая, совершивший это несправедливое разделение Прометей тем самым признал за человеческим родом жизненную потребность в мясной пище. Он исполнял волю Зевса, обрёкши вы человечество на страдания от голода и на познание смерти. И наоборот, оставив обитателям Олимпа кости и жир, сохранив за ними лишь запах и дым, учредитель первого жертвоприношения осветил превосходство бессмертных над их партнёрами людьми. И поскольку потребность в пище непосредственно связана с жизненной силой, поскольку голод и смерть подобны близнецам, сверхъестественная сущность богов проявляется в том, что они довольствуются чем-то высшим, нежели пища, недоступным для создания из плоти и крови, которые не в силах питаться одни лишь запахом жареного мяса и не могут для поддержания жизни удовольствоваться ароматом мирры и ладана. Отказываясь от употребления мясной пищи, пифагорейцы, подобно орфикам, отвергали то первое разделение, которое определило судьбу людей, противопоставив их богам Но этим жестом пифагорейцы исключали себя из жизни города. Вся культовая практика, которая была неразрывно связана с политической деятельностью, была организована вокруг этого фундаментального отношения между людьми и богами. Однако, если орфики были однозначны в своём отказе то пифагорейцы от них радикально отличаются. Они совместили две позиции по отношению к кровавой жертве и отвели в своей общественной деятельности равное место обоим режимам питания: мясная пища и отказ от неё. Эта оппозиция кажется достаточно значимой, чтобы стать основой для дешифровки всей пифагорейской системы питания. важнейшими членами, которые являются мирра и ладом. Вся первая часть системы питания пифагорейцев основана на отказе от убийства, жертвоприношения и употребления в пищу животных. Тройной отказ, выражающий одно и то же неприятие жертвоприношения и плоти. Это исток нескольких обычаев, укладывающихся в рамки такого режима питания, при котором людей и богов не разделяет непроходимая пропасть. Режима, самыми разными способами стремящегося к восстановлению былой традиции совместных трапез людей и богов, подлинной «сиситии», как это называли пифагорейцы. Академия. Об обставных способах питаться вместе с богами или подобно богам можно судить по составу так называемых чистых жертвоприношений, каждый день совершавшихся членами братства. Канонические жертвы делились на две категории: злаки и благовония. Под последними подразумевается ладан и мирра, под первыми пшеница, ячмень, просо и даже ячменная мука или пёшки. Злаки возлагали на алтарь, не сжигая, а благоговея, предавали огню. Вспомним аброссовое жертвоприношение, совершавшееся пифагором в честь Аполлона отчива Делосского. Ячмень, пшеница и лепёшки возлагались на алтарь. В общепринятой практике жертвоприношение лепёшки либо сжигались, либо возлагались на алтарь в схолиях к Аристофану, Плутас проводится различие между Пеланус сжигалась в жертвенном огне и Попана возлагалась на алтарь. Понять истинное значение этих двух типов даров в практике жертвоприношения можно лишь сравнив их главным образом по аспектам мифологической символики с совокупностью всех Репрезентаций, имеющих отношение и к рациону самого Пифагора, и к образцовым жертвам, принесённым самским философом в дар Аполлону. На Делесе был алтарь Аполлона Отчева, на котором запрещалось приносить в жертву животных. Рассказывали, что именно на этот алтарь Пифагор возложил ячмень, пшеницу и лепёшки, предусмотренные ритуалом жертвенной дары Аполлону Отчеву. Дело не только в том, что жертвы, возложенные на алтаре палона были простыми природными продуктами, в этом делосском ритуале они трактовались как воспоминание о первобытной трапезе и её образец. В плутах, у которого мы и почерпнули эти сведения, Добавляет, что вместе с пшеницей, ячменем и лепешками в жертву Аполлону приносились мальва и асфодель, два растения, которые, как нам известно из других источников, играли исключительную роль в жизни пифагорейцев, ибо воспринимались ими как первобытная пища. Все ветви традиции, восходящие к Аполлону отчиму, ясно показывают, что речь в данном случае идет о божестве, щедро дарящем пищу. плоды земли. Аполлон-очи податель плодов. Дейлийский миф об ойно-трофах может послужить иллюстрацией этой живительной щедрости. У мифического царя Ания, сына Аполлона, было три дочери, наделенные удивительной способностью. Столы им пожелать, из земли произрастали любые плоды. Ойно дарило вино, спермо зерно, а Эллайо — оливковое масло. Божества в изобилии одаривающей людей, без каких бы то ни было усилий со стороны последних, уже готовый к употреблению пищей, несомненный атрибут Золотого века. Как и Ойна Трофы, Аполлон Отчий царил в Золотом веке человечества. Деллесский мир является уникальным контрастом, Два изображения Аполлона настолько же соответствуют друг другу, насколько прицо расположены два алтаря, каждый со своим ритуалом. По свидетельствам Аристотеля, цитируемому Диогеном Лаэртским, алтарь Аполлона Отчего находится позади алтаря, называемого Кератон. Последний посвящён Аполлону как сыну Летто и брату Артемиды и сделан как яствствуют из его названия на переплетённых между собой рогов животных, принесённых в жертву этому богу. То есть в одном случае мы имеем дело с растительными жертвами, в другом с кровавыми жертвенными закланиями. Он покровительствовал первым человеческим сообществам, возникшим в эпоху, когда земля сама взращивала пищу для людей, даря им природные плоды. произраставшие самопроизвольно, без всякого технического вмешательства, то есть без сельского хозяйства, не нуждаясь в изнурительном людском труде. На первый взгляд может показаться, что эти продукты золотого века, злаки, пшеница и ячмень, и растения, мальва и асфодель, относятся к двум разным типам растительной пищи. Первые принадлежат к культивируемым растениям, вторые – к диким, Однако мифологическое сознание видело в них продукты одной природы. Подобно мальве и асфодели, пшеница и ячмень тоже самопроизвольно произрастали из земли, причём в абсолютно пригодном к употреблению виде. Их не нужно было подвергать никакой термической обработке. Следовательно, для пифагорейцев ритуальные жертвоподношения Аполлону отчему имели парадигматическое значение. Они представляли ту пищу, который люди когда-то питались на равни и совместно с богами. Дельские предания связаны с гипербореями. Миф о гиперборейских девах также объясняет привлекательность культа Аполлона Дельского для религиозной пифагорейской мысли. Ориентированный на аполлонов мистицизм пифагорейства отводит важную роль гиперборейской традиции. Очевидно, что в эпоху полисов Когда быка впрягли в ермой и заставили тянуть плуг, злаки не могли в полной мере сохранить свою репутацию природных продуктов золотого века. Пищей общей для богов и людей, а значит, лишь мальва и асфадель могли олицетворять для пифагорейцев идеальную пищу. Эти два растения, пригодные к пище в своем первозданном диком виде, стали важнейшей частью универсального состава. Смеси алима и алима. и адипса, продуктов способных удовлетворить и голод, и жажду. Такая пища была привилегией высших существ. Её могли вкушать лишь такие экстатические пророки, как Пифагор, Эпименит и Абарий. В случае с Эпименидом отказ от обычной для людей пищи означал одновременно решимость питаться по образцу богов. Ежедневный рацион этого знаменитого жреца очищения состояла из некой пилюли, позволявшей ему забыть и о голоде, и о жажде.